Глава вторая. Подсчет активов. В свою квартиру в рест энди доктор Дорвич вернулся далеко за полночь, но, вопреки ожиданиям верного капса, настроение у хозяина было великолепным. Мурлыкающий какой-то затейливый восточный мотив, довольный, явно чем-то взбудораженный, отставной врач являл собой настолько удивительное зрелище – что слуга даже забыл взять у него плащ и шляпу. Те так и полетели на стол в гостиной, куда доктор Дорвич ворвался вихрем, напрочь забыв о своей хромоте. «Гейс, прикажите подать чаю?» осведомился Капс, несмотря на удивление, сумевший сохранить невозмутимое выражение лица, как и положено дворецкому приличного дома. «Чай?» Доктор на миг замер и, ловко крутанув в ладони тяжелую трость, усмехнулся. «Нет, Капс!» «К драху чай! Подай бутылку мантреза, ту, что прислал полковник Пибоди в благодарность за лечение супруги в прошлом триместре». «Сию секунду, Гейс!» Подхватив со стола шляпу и плащ, слуга кивнул и скрылся в буфетной, чтобы уже через минуту вернуться в гостиную с затребованным хозяином напитком. Разумеется, Капс не забыл добавить к крепкому франконскому миндаль и сыр». Конечно, следовало бы дополнить закуски сухой и гирийской ветчиной, но, увы, как раз ее-то в запасах и не оказалось. Укорив себя за непредусмотрительность, Дворецкий поставил поднос на столик рядом с камином, в кресле у которого предпочитал проводить вечера его хозяин, не применув доложить тому о своем упущении. Но занятый перелистыванием многочисленных справочников и словарей, стоящих на книжных полках в углу, доктор Дорвич отмахнулся в ответ на слова своего слуги. Закажешь в лавке завтра, пробормотал он, откладывая один из толстенных словарей и берясь за следующий. Но, быстро пролистав несколько страниц, недовольно цокнул: "И здесь нет". "Да, капс". "Слушаю", замерший у дверей дворецкий обернулся. "Драх с ней, свечиной. Будет хорошо. Нет, и не надо. Главное, зайди с утра в букинистическую лавку Метро Тарди". И сообщи ему, что управляющий прислал нам бочонок, того самого бальзама, что ему так понравился. «Разумеется, Гейс. Однако осмелюсь спросить, какой именно бочонок прислал нам Ларс? Ведерный или трехведерный?» — осведомился дворецкий. «Полный капс!» — оторвавшись от перелистывания очередного обитого кожей и украшенного золотистым тиснением Тома, ответил хозяин — «Мы же не хотим обидеть уважаемого метра, подарив ему початую емкость». «Значит, трехведерный. Будет исполнено, Гейс!» С легким, почти незаметным вздохом констатировал слуга, что не укрылась от вроде бы увлеченного своим делом доктора. «Не переживай, дружище!» — улыбнулся он, сверкнув стеклами пенсне. «Месяц на исходе, а значит, не позднее, чем через неделю, Ларс пришлет очередную посылку для пополнения наших запасов». «Осмелюсь заметить, Гейс, если бы он не сделал этого сегодня, то через неделю у нас в запасе было бы уже два трех ведерных бочонка», — произнес дворецкий, и прежде чем хозяин вновь начал намекать на якобы прогрессирующую прижимистость своего слуги, кивнул в сторону подноса с мантрезом и закусками. «Ваше франконское, Гейс». «Да-да, благодарю, капс. Ты свободен. Легких сновидений». Вздохнув вслед за своим Дворецким, доктор махнул ему рукой. «И вам хорошей ночи, Гейс!» — отозвался тот и, коротко кивнув, вновь скрылся за дверью в буфетную. Желать своему хозяину, как это принято, легких сновидений Дворецкий не стал. Какой в этом смысл, если по всем признакам доктор намерен посвятить эту ночь своему хобби, то есть очередным лингвистическим исследованиям? Замерев у массивного поставца... Капс бросил взгляд на уже закрывшуюся дверь в гостиную и решительно сменил направление движения. Вместо собственной спальни дворецкий направился на кухню. Пусть это не его вотчина, а приходящей кухарке, но та появится в квартире не раньше восьми часов утра, а бодрящий эликсир вполне может понадобиться хозяину раньше. Даже наверняка понадобится. Не мальчик уже все-таки, чтобы сутками не спать. Пусть сам доктор считает иначе. Как бы то ни было, от фиала бодрящего эликсира утром он точно не откажется. Заглянув по пути в кладовку, Капс извлек из нее внушающее уважение своими габаритами и добротностью кожаный саквояж с полукруглой крышечкой и, проверив на месте его содержимое, продолжил путь на кухню. Щелчком пальцев, отправив взев плиты небольшой огонек, тут же воспламенивший горючий камень, сложенный там на утро, Дворецкий поставил на зубы конфорки, извлеченный из соквояжей миниатюрный котелок, и разложив на рабочем столе склянки с необходимыми ингредиентами, приступил к изготовлению зелья. Конечно, Капс не дипломированный зельевар, но в приготовлении некоторых эликсиров и декоктов может дать фору и профессионалам. Ну а пока Дворецкий был занят заботами о своем хозяине, а тот перерывал свою домашнюю библиотеку в поисках нужных сведений, причина всей этой суеты тоже не сидела без дела. Череда этих включений-отключений меня изрядно достала, так что придя в очередной раз в сознание и убедившись, что вокруг глубокая ночь, а значит, рядом нет каких-нибудь наблюдателей или просто любопытных, что могут поднять шум или позвать очередную команду докторов, которая вновь отправит меня в забытье, я сполз с койки и... Первым делом попытался освоиться с телом. Помня, как меня мотыляло из стороны в сторону при прошлом пробуждении, я предположил, что виной тому было не только мое помрачненное состояние, но и изменившиеся пропорции тела, а, следовательно, и центр тяжести. И оказался прав. Добрых полчаса я ковылял по комнате, изредка раздраженно поглядывая на собственное отражение, то и дело мелькающее в маленьком зеркале, висящем в углу над жестяным рукомойником. Собственно, поводов для раздражения было два. Первый — это моя голубая ядрит мадрид рожа А второй — сам факт, что я видел это отражение в зеркале, при том, что на улице царит ночь, шторы задернуты, и свет в комнате не горит. А что будет, если его зажечь? Убедившись, что ноги меня держат достаточно надежно и каждый шаг не грозит падением, Я подошел к ведущей в коридор двери и, надавив на показавшуюся какой-то неудобно маленькой дверную ручку, осторожно выглянул. Не сказать, что здесь было значительно светлее, чем в моей комнате, но все же горящий где-то в конце коридора одинокий ночник чуть разгонял темноту. Ну, должен был разгонять ее, по идее. Я как-то разницы не заметил, равно как и наличие людей в коридоре. А вот когда вернулся в комнату и добрался до старомодного поворотного выключателя... «Мля!» Ослепительный свет от единственной лампочки резанул по глазам так, что я еле задавил рвущиеся из глотки ругательства. Или рев. В общем, закрыв слезящиеся глаза и булькнув что-то неопределенно матерное, я нашарил лапой чертов выключатель, и комната вновь погрузилась в блаженную темноту. На ощупь, добравшись до рукомойника, зверски загудевшего, стоило открыть опять показавшийся неудобно мелким вентиль, я плеснул в глаза едва теплой водой и, смыв с лица от чего-то жгучие слезы, кое-как проморгался и рискнул, наконец, открыть глаза. И снова та же Петрушка. Несмотря на непроглядную, казалось бы, темень, я прекрасно видел и комнату, и всю ее обстановку. И не смутными силуэтами, как должно было быть, а вполне в цвете. Пусть его гамма и казалась несколько более блеклой по сравнению с привычной мне. Точнее, прошлому моему телу. Собственно, вывод из всего этого идиотского приключения следовал только один. Я не просто оказался черт знает где и непонятно в чём теле. Бывший носитель этого голубого костюма был существом определенно ночным. Либо это следствие той самой травмы головы, что вроде как диагностировал тот рыжеусый врач». Раздвинув тяжелые, пахнущие пылью шторы, я вернулся к своей узкой скрипучей койке, осторожно уселся на ее край и, подперев ладонью квадратный подбородок, удививший, кстати, мягкостью кожи, уставился на пейзаж за окном. Не то чтобы вид был таким уж захватывающим, ночная улица, она и есть ночная улица, но кое-какие детали давали достаточно пищи для размышлений газовые фонари, например, или брусчатая мостовая, по которой однажды даже процокал копытами какой-то экипаж. Я перевел взгляд на тускло блеснувшую стеклом лампочку, болтающуюся на витом проводе под потолком моей комнаты, и пожал плечами. Электричество в доме, газовое освещение на улице, а учитывая еще и гужевой транспорт, здесь очевидно являющийся вполне обыденным делом, Можно сделать пусть предварительный, но вполне оправданный вывод об уровне развития здешней цивилизации. Хотя, конечно, все не так однозначно. Ту же крытую коляску под управлением засыпающего возницы тащила вовсе не лошадь, а что-то чешуйчато-зубастое, больше похожее на длинноногую ящерицу с обрубленным хвостом, осияющее множеством огней дирижабль, проплывший в затянутом тучами небе был слишком велик даже для этих воздушных кораблей, если, конечно, я правильно смог привязать его габариты к видимым ориентирам. А если вспомнить мое прошлое включение и кошачеглазую медсестру, с легкостью левитировавшую в руки доктора какие-то склянки, то вопрос об уровне развития здешней цивилизации становится куда сложнее. Расы, опять же... Ну, допустим, в моем прошлом отличие между неграми и монголоидами было, пожалуй, даже больше, чем между тем же рожеусым полиглотом и медсестрой с кошачьими глазами. Но... Да уж, это самое «но» отражается в зеркале каждый раз, как я к нему подхожу. Голубая морда с проклюнувшимся из переносицы рогом и зубастой пастью монстрика из дешевого ужастика... Это как-то... Как я не старался отрешиться от вопросов, что еще днем вызывали у меня натуральную мигрень, все равно к ним вернулся. Как я сюда попал? Кто я? Черт!» Прострелившая виски острая боль заставила откинуться на жалобно скрипнувшую кровать. Я обхватил голову руками и принялся мысленно твердить таблицу умножения. Не помогло. Перешел на умножение двухзначных чисел, и спустя минуту боль все же отступила — но кое-что изменилось. В памяти словно кто-то приоткрыл заслонку, и мутные образы гор и каких-то городов стали отчетливее, а вместе с ними пришло понимание. осознание? Нет, скорее все же знание. Вернулась часть тех знаний, что имелись у прежнего владельца этого синекожего тела, и не только. Эмоций почти не было, но теперь, пожалуй, я бы смог объясниться с рыжеусым полиглотом куда лучше. Да и с прежними соотечественниками, кажется, смог бы поговорить. Хоть как-то. На пробу попытался проговорить вслух названия окружавших меня предметов, скривился от собственной рычащей шепелявости, но самое главное понял, что четко могу разделить свой новый язык и прежний. А уж понять, какой из них первый, какой второй, проблемы не составило. На своем языке это синекожее тело говорит куда отчетливее и понятнее, нежели на моем. В смысле... «Ай, и так понятно. То есть получается, что при разговоре я точно не перепутаю, на каком языке говорить. Уже неплохо. Правда, никакой личной информации в голове так и не появилось, но...» «Не все же сразу, верно? Главное, память возвращается, и это хорошо. Глядишь через год-другой и вспомню свою жизнь, точнее, обе, если раньше не сойду с ума от этих приступов». Облегченно вздохнув, я поднялся с многострадальной койки, покрутил головой, разминая шею, и, бросив взгляд на бугрящиеся немалыми мышцами руки, упал на кулаки. Отжимания пошли легко и непринужденно. Этому телу, словно бы вовсе неведомо было понятие «усталость». На третьей сотне толканий планеты, как говорил кто-то, мне просто надоело это монотонное действие, и я, легко оттолкнувшись ладонями от пола, оказался на ногах. «Любопытно» что-то я слишком удивлен таким результатом проверки. «Раньше я так не мог?» «Стоп-стоп-стоп. Думаем в другую сторону. А что еще я могу?» «Вот, другое дело. Сейчас и проверим». Убедившись, что боль не собирается превращать мой мозг в равномерно взбитый мусс, я облегченно вздохнул и окинул комнату взглядом в поисках чего-нибудь, что могло бы заменить мне спортивный инвентарь. Ну, кроме койки, рукомойника и монструозного шкафа здесь больше ничего не было. Впрочем, есть еще чугунная гармошка отопительной батареи. Я попытался использовать ее в качестве упора для классического упражнения на пресс, но едва попытался его выполнить, как раздавшийся откуда-то из стены тихий хруст заставил прекратить эксперимент. Вытащив ноги из-под батареи, я вгляделся в места ее крепления и порадовался своему чуткому слуху. Боюсь, не остановись я, и сейчас комнату заливала бы горячей водой, как я понял, потрогав едва теплую чугуняку. Вот, кстати, интересный момент. Учитывая голые ветви деревьев в маленьком скверике, что виден из окна моей комнаты, и низкие облака, то и дело плачущие мутной моросью, погодка на улице должна быть весьма и весьма прохладной. Батареи же в здании едва-едва теплые, а я одет... Ну... «Черные семейники по колено. Тоже же можно назвать одеждой, верно?» «Тем не менее, несмотря на столь летнюю форму одежды, холода я не ощущаю. Совсем. Выходит, мое нынешнее тело привычно не только к ночному образу жизни, но и к холоду. Интересно». Почувствовав приближение очередного приступа, я чертыхнулся и вновь принялся осматриваться в поисках чего-нибудь, что отвлечет меня от опасных вопросов. Первым на глаза попалась койка — Но и этот эксперимент не задался. Подняв ее двумя руками и осознав, что практически не ощущаю веса железной кровати, вернул ее на место и... поднял одной рукой. За ножку. Тьфу ты! Покосился на шкаф, но тот выглядел настолько старым и обшарпанным, что казалось, ткни его пальцем, и он сам развалится. Рисковать не стал. Уроню, разобью, выставить счет за порушенную мебель, а я кошелек в других семейниках оставил. Конфуз выйдет. А вот заглянуть внутрь не помешает. Мало ли, вдруг там есть что-нибудь интересное. Штаны этого тела, например. То есть мои, конечно. Раз уж занесло в этот синий ужас, придется смириться с мыслью, что теперь это и есть мое тело. Другого-то все равно не помню. А вспомню... Так то когда еще будет? Глядишь, я к тому времени уже и к нынешнему телу попривыкну. Тем более, что кое-какие плюсы уже определены. Силюшка та же, например. Ну уверен я, что в прежнем теле такие фокусы, как поднимание железной кровати за одну ножку одной же рукой, были мне недоступны. Морозостойкость, опять же, тоже плюс немалый. Не люблю холод, точнее не люблю мерзнуть. О, никак личная информация, паш, дьявольщина! Кое-как, избавившись от очередного укола боли, на этот раз почти милосердно короткого, я перевел дух и, потерев вновь заслезившиеся глаза, тряхнул головой, вновь возвращаясь к подсчету плюсов и минусов своего нынешнего положения, по возможности без обращения к сбоящей памяти. Все что угодно, лишь бы успокоить ноющую голову. Минусы? Есть и они, куда ж без них-то. Вот зрение подкачало, но это опять-таки как посмотреть. Ночью мне теперь и без всяких фонарей светло. А то, что свет глаза режет, так затемненные очки еще никто не отменял. Даже если они еще не изобретены. Кстати, насчет памяти о прошлом теле я в чем-то не прав. Судя потому, тому, что сам факт возможной необходимости носить очки меня не беспокоит, раньше хорошим зрением я тоже похвастаться не мог. Стоп, не думать. В общем, не такое уж плохое тело мне досталось» если бы еще не его цвет и страхолюдность морды. Но не бывает так, чтобы абсолютно все было хорошо. А если и бывает, то только во снах. Хм, а может быть, я сплю? Ну да, и не могу понять, то ли я мудрец, которому грезится, что он бабочка, то ли бабочка, которой снится, что она мудрец. Голубенькая такая, зубастая бабочка. Ага, эх, да что уж теперь». Убедившись, что даже отголоски боли исчезли, а разум вновь стал ясным, и мысли прекратили скакать как бешеные белки, так и норовя окунуть в очередной приступ, я поднялся с пола и, успокоив сбившееся дыхание, направился-таки к призывно приоткрывшему перекошенную дверцу шкафу. И ведь прав я был. Внутри лежали аккуратно сложенные на полке шмотки, а внизу стояли монструозные ботинки — Старые, из задубевшие от времени кожи, но вполне цельные и даже с одинаковыми шнурками. А самое главное, мне они оказались впору, что, учитывая сорок последний размер обувки, только укрепило меня в мысли, что вещи в шкафу не забыты каким-нибудь растяпистым постояльцем, обитавшим в этой комнате до меня, а принадлежат именно этому телу. А ведь когда рассматривал серые клетчатые штаны, лежавшие на одной из полок, я было решил, что ошибся. Уж больно короткими они мне казались. Да и были таковыми. Ну, что это за выбрак моды, едва прикрывающий колени? Они же чуть длиннее моих семейников. Тем не менее, надев все найденное, я вынужден был признать. Мое. В смысле, одежка пришлась в пору. И бесформенная кепка, и застиранная льняная рубаха, и те же короткие штаны на подтяжках, как оказалось, застегивающиеся под коленом на пару пуговиц и шерстяные гольфы неопределенно серого цвета. Налезло все как родное, и ощущалась одежда удобно, несмотря на свой откровенно мешковатый, даже неказистый вид. Кепку я, впрочем, вернул обратно в шкаф. Негоже в помещении в головном уборе расхаживать. По крайней мере, так мне кажется. Хотя некоторая опасная двойственность в ощущениях имеется. Чую, если начать разбираться, чье именно это мнение — Меня прежнего или меня нынешнего приступ не заставит себя ждать. А значит, ну его нафиг. Кое-как рассмотрев свое отражение в том огрызке зеркала, что красовался над умывальником, я покрутил носом и со вздохом вынужден был признать, что теперь от выхода на разведку меня ничто не удерживает. То есть отмазаться от прогулки по дому ввиду отсутствия нормальной одежды уже не получится. А значит... Значит, нечего время терять. Ночь, она не вечная, а я боюсь, когда проснутся местные обитатели, черта с два мне кто-то позволит шастать по зданию. Как бы в комнате этой не заперли. Оказавшись перед дверью, я глубоко, словно перед погружением под воду, вдохнул и, аккуратно повернув ручку, выскользнул в коридор. Получилось на удивление ладно, хотя, учитывая габариты моей синей туши... да уж... Тем не менее, пока я не пытался контролировать каждый шаг, тело вело себя и двигалось, словно заправский вордомушник. Мягко, плавно. И, несмотря на явно немалый вес, бесшумно. И это было тем удивительнее, что старый рассохшийся деревянный настил под моими ногами просто обязан был скрипеть, словно какие-нибудь соловьиные полы. Главное — не мешать и не думать о том, откуда мне известно об этих самых полах. Не думать, зараза! На минуту мне пришлось замереть, привалившись к крашеной в отвратительный коричневый цвет стене коридора. А стоило пройти короткому приступу боли, как взбунтовался желудок. До этого, не подававший признаков жизни, этот проглот вдруг заявил, что хочет жрать. Не перекусить, не поесть. Именно жрать. Накативший голод был настолько внезапным, что я даже опешил» но уже через секунду мой нос, словно сам собой, втянул в себя воздух и, уловив направление, с которого доносился слабый, почти неощутимый запах чего-то съедобного, проклюнувшимся рогом, указал «Туда!». Наверное, я мог бы перетерпеть этот неожиданный приступ голода, но, черт возьми, кто знает, когда в этой богадельне завтрак, и кто сказал, что он мне вообще достанется. А посему «К дьяволу вежливость! Я хочу есть!» И я поем. А кому это не нравится? Ну, он может попытаться высказать свое неудовольствие мне в лицо. Все равно я здешней мовы не знаю».